Глава тридцать Ух, какой взгляд! До костей пробирает. Ух, какой взгляд! До костей пробирает. Не мужчина, рентген. Хочется верить, что визит аж целого полковника ФСБ результат разговора Росса со вторым лицом государства. Но кто знает. Вдруг Лаликин умудрился придумать изощренную пакость. Я засунула руки в карманы манто. Бесстрастно взирая на Никольского, холодно сообщила. «Сожалею, но сейчас поговорить не выйдет. Уезжаю». Посмотрев на сосредоточенного Копылова, поинтересовалась. «Иван, ты вызвал такси?» Копылов кивнул, а ФСБшник нахмурился и спросил. «Как далеко и с кем вы едете?» «Ты смотри, какой шустрый. Может еще дать ключи от квартиры, где деньги лежат?» «Хотя зачем ключи? Полный чемодан баксов на свежем воздухе выгуливается». «Бери, не хочу». Мысленно усмехнувшись, я хладнокровно ответила вопросом на вопрос. «Чем вызван ваш визит, Максим Игоревич?» «Беспокойством Константина Росса за вас и ваших близких». Произнеся кодовую фамилию, опытный службист ровным тоном добавил. «Можете не опасаться, я вам не враг». «То, что не враг, радует, а вот насколько ты друг». Хлопнула входная дверь. Торопливо подойдя, Раиса с деловитым видом прокомментировала. «Незнакомый мужчина есть, а машины нет. Такси у ворот сломалось». «Я не таксист, Раиса Дмитриевна». ФСБшник обаятельно улыбнулся озадаченной женщине. «Однако моя машина действительно стоит у ворот. И она в вашем полном распоряжении. Куда едем, Ольга Романовна?» «Красноречивая демонстрация осведомленности». «Не только меня знает в лицо, но и раю». «Откуда понятно?» «Все беженцы прописаны в моей подольской квартире». «Шустро ребята работают, когда сильно надо». «Стоит запомнить». Быстро приняв решение, я поудобнее взялась за ручку сумки. «Проспект Мира, дом 3. Ведите к вашему железному коню, Максим Игоревич. Вы позволите помочь?» Взяв у меня ношу, Никольский зашагал к выезду с территории особняка. Не промолвив ни слова, Копылов подхватил чемодан и пошел следом за ФСБшником. Взяв под локоть подругу, я неспешно пошла за мужчинами. «Кто это?» Встревоженно шепнула Рая. Полковник ФСБ также тихо ей ответила. «Он отросся. После все-все расскажу». «Хотелось бы», — пробормотала женщина. Подойдя к ухоженной черной Волге, мы с Раей уселись на заднее сиденье. Положив мои вещи в багажник, полковник сел за руль и через пару мгновений автомобиль поехал. За окошком мелькали деревья, дома. Вдруг Никольский спросил. «Ольга Романовна!» «При каких обстоятельствах вы познакомились с Константином Россом?» Не выдержала душа поэта, и присутствие Раиса не мешает. Видимо, на основании чего-то уже сделал вывод, что при ней о Косте можно говорить. Я устроилась поудобнее на сиденье, посмотрела в зеркало заднего вида. Глядя в полковничьи глаза Рентген, спокойно сказала. «Наше знакомство с Константином Александровичем произошло в лучших традициях кинематографа». Я тонула, он прыгнул в воду и откачал. С тех пор обо мне заботится, как старший товарищ. «Настоящий мужчина!» Полковник ловко переключил скорость передачи. И неожиданно круто сменил тему. «Уверен, знаете о болезни Константина Александровича. Где он умудрился заразиться?» «Опаньки! Всего второй вопрос, а уже стою посреди минного поля. Эта игра не моя, но барона. Пора закругляться». «Максим Игоревич, давайте сразу поставим точки над «и». Я знаю, к кому Константин обратился с просьбой мне помочь. Той серьезной проблемы у меня больше нет. В защите силовых структур не нуждаюсь. И это абсолютная правда. Ну а в остальном, все, что Рос пожелает рассказать о себе Валерию Викторовичу, он сделает сам». В салоне повисла напряженная тишина. Спустя несколько минут ФСБшник сдержанно произнес... «Я ни в коей мере не хотел вас обидеть». «Если мои вопросы задели, прошу простить. Вы подтвердили информацию, что проблемы больше нет. Однако у меня есть приказ обеспечить круглосуточную защиту Ольги Романовны Рябцевой и членов ее семьи. Вам придется смириться с присутствием службы безопасности в вашей жизни». Он сказал «Подтвердили?» «Уже знает, что конфликт с Лаликиным разрешен?» «Вот это скорость!» «Впрочем, чему удивляюсь?» В МВД существуют отделы по борьбе с организованной преступностью, а ФСБ гораздо круче. Как пить дать, держали руку на пульсе. Скорее всего, и про наезд психа на Смолина знали, и про смену собственника фирмы. Юшки матрешки. Во что мне это все выльется? И почему ФСБшник настаивает на нашей охране? Я строго нахмурилась. Как долго вы планируете заниматься нашей безопасностью? Ориентировочно до нового года. Кто установил такой срок? Сам Пылаев? Росс? А главное, для чего? До пункта назначения мы доехали в полном молчании. Припарковавшись в самом начале длиннющего старинного дома, Никольский полуобернулся ко мне. «Ольга Романовна, для обеспечения безопасности членов вашей семьи должен задать вам несколько вопросов. Спрашивайте, кого вы считаете самыми близкими для себя людьми?» «Если они с вами не живут, буду признателен за информацию о месте их фактического проживания». «Да уж, еще вчера могла бы ответить, все живут со мной». «Голову даю на отсечение, Али категорично откажется от охраны ФСБ. И даже если остальные переедут сегодня вечером, то с мамой все непросто. Задачка, что в ее». «Вы видели, что я с вещами. Прямо сейчас заселяюсь сюда», – указала пальцем на трехэтажное строение. Особняк на Рублевке записан на мое имя, но фактически принадлежит другому человеку, Али Павловичу Гоеву. Дорогие мне люди пока остаются в его доме. Ближе к вечеру буду знать, когда они все переедут ко мне. Очень сомневаюсь, что Гоев одобрит присутствие ваших коллег на территории особняка. У вас с Али Павловичем возникли... Мужчина деликатно кашлянул. Разногласия? Можно и так сказать. Чувствуя напряженный взгляд молчаливой Раисы, я мысленно тяжко вздохнула. Разговор с подругой предстоит долгий. В бывшую квартиру психа полковник зашел вместе со мной и Раей. Поставив чемоданы в коридоре, Никольский дал мне свою визитку. Затем, стребовав обещание, что без него никуда не уйдем, пообещал вернуться через два часа и куда-то умчался. Закрыв за мужчиной дверь, я отправилась осматривать свои новые владения. Средом за мной тенью следовала молчаливая Раиса. Росс сказал, что Пылаев – его должник. Председатель правительства молниеносно выполнил просьбу барона. Прислал нам охрану. Но проблем с психом больше нет. От кого на самом деле собирается охранять нас ФСБ? И почему привлекать внимание этой госструктуры к беженцам Костя совсем не боится? Напряженно размышляя, я бродила по огромной двухуровневой квартире и все больше убеждалась, что мои домочадцы могут переезжать прямо сейчас. Все, что нужно для жизни, здесь есть. На новой мебели даже муха не сидела, а десяти комнат и пяти санузлов хватит с избытком. Зайдя в кухню, по-хозяйски проверила шкафчики. Удостоверившись, что вся необходимая посуда есть в наличии На автомате зацепила шоколадку Села за стол Тогда у кинотеатра Рос подал горцу знак об опасности А может это никак не связано с той белокурой девкой? Но с чем тогда? В голове крутилась мысль, но никак не могла ее поймать Запей чаем Вернул в реальность голос Раисы Увидев перед носом чашку, я озадаченно похлопала ресницами и неожиданно обнаружила, что доедаю шоколад. Ну дела. Спасибо. Отхлебнув горячего напитка, отставила кружку, посмотрела на женщину. Светлакова строго нахмурилась. Рассказывай, две головы лучше. Права. Чую, дым скоро из ушей пойдет. Я горько усмехнулась и начала подробно рассказывать обо всем, что произошло за последние дни. Наставница не перебивала, не задавала вопросов, не возмущалась и, главное, не жалела меня. За это была ей искренне признательна. Когда я закончила, Рая встала со стула. Поставив на плиту чайник, она задумчиво сказала. «Рос дальновидный и очень умный человек. Он учился на дипломата. Больше десяти лет был главой рода. Оль, я думаю, Константин ведет какую-то многоуровневую игру». «Не исключено, что существенную роль в ней играет его болезнь». «Логично», — я откинулась на спинку стула. «Когда встретились у кинотеатра, он выглядел абсолютно нормальным. Сегодня ночью на дороге заметила на его руках черные когти. Замолчав, вдруг почувствовала, как тьма внутри меня зашевелилась. А после жалобно заскулила, словно собака, брошенная хозяином». «Нельзя сейчас думать о личных отношениях с Росом. Нельзя!» Стараясь совладать с неуместными эмоциями, я спрятала лицо в ладонях и замерла. Свист закипевшего чайника нарушил тишину. Через миг послышались легкие шаги наставницы. Выключив конфорку, Рая задумчиво поинтересовалась. «Если не от психа, то от кого нас будет защищать ФСБ? Как думаешь?» «Умничка!» «Какая же она у меня умничка!» «От кого-то еще!» Хмыкнув, я перевела взгляд в окно. Глухо сказала. «Скорее всего, наш телохранитель-полковник знает многое, но добровольно он ничего не расскажет. Можно и не пытаться. Остается только пытать». Снова повернувшись к дворянке, многозначительно прищурилась и внезапно до меня дошло. «Твою мать!» Костя же русским языком сказал, что есть спецотдел, который занимается такими, как мы. Подруга стремительно подошла, села рядом, потребовала. «Говори». «Я не уверена, но вполне возможно ФСБ будет нас оберегать от другой спецслужбы, той, которая занимается одаренными». На лбу наставницы пролегла глубокая складка. Посидев недвижимо, она пристально посмотрела мне в глаза, спросила – «Те конструкты, которые тебе передал Константин Александрович, они активируются обычной тьмой или истинной?» «Истинной?» «Не понимая, к чему клонит, я нервно заправила локон за ухо». Светлакова снова встала, походила по кухне. «Если понадобится использовать силу, впредь применяй только истинную тьму». «Подозреваешь, что все другое те особисты засекут?» «Не исключено». Рай, а я ведь сегодня ночью время останавливала, напомнила и ощутила, как нехорошее предчувствие холодком пробежало по спине. Вот именно, наставница прислонилась к стене. Граница реальности с безвременьем очень четкая, местные жители ее просто не могли не заметить, и Рос об этом подумал. Душу сжала, словно тисками, испугалась не за себя, Спасая Али, я невольно подставила остальных иномерян. Чего ждать? К чему готовиться? Ментальной связи с Костей нет. Как восстановить, не знаю, так что поговорить с ним не выйдет. Нам срочно нужна информация. Пытать Никольского не будем. Есть другая идея. Это же время. Московский отдел спецслужбы по взаимодействию с иными. Аналитический отдел работал в поте лица. Больше десяти часов мужчины не вставали из-за мониторов, по крупицам собирая данные. «Балбесы! Как? Ну как могли проморгать?» Нервируя подчиненных, Корольков прохаживался за их спинами. Глеб Иванович старался не выказывать раздражение, но в груди все клокотало. Сегодня в шесть утра он узнал сногсшибательную новость. Ему позвонил прикормленный журналист и с восторгом сообщил об остановке времени ровно посередине Новосибирска. Корольков запретил репортеру об этом писать. Спустя пять минут поднял по тревоге весь свой малочисленный штат. Информация подтвердилась. Необъяснимую остановку времени наблюдали практически во всех удаленных уголках страны. «В России есть человек, способный на гигантской территории останавливать ход времени». И на него не действует блокиратор. Ну как могли пропустить такую жемчужину?» Злясь, Глеб Иванович подошел к единственному креслу. Усевшись, закинул ногу за ногу. Нервно покачивая ботинком, в который раз спросил. «Алексей, вы нашли точку активации?» «Нет». Ведущий аналитик в неизменной шапке с помпоном повернулся к начальнику. «Остаточный след силы неясного генеза обрывается в ближнем Подмосковье. Больше мы ничего сказать не можем». Он виновато потупился. Корольков впервые прилюдно смачно выругался. Играя желоваками на скулах, Глеб Иванович с мрачным видом взирал на сотрудника, а в голове одна мысль стремительно сменяла другую. Начальник отдела по взаимодействию с иными до да дрожи не желал расставаться с мыслью заполучить еще одного уникального одаренного. А что, если этот человек не из нашего мира? Ульяна предсказала приход темного мага, но вполне могла проморгать еще одного. На долю секунды, прикрыв глаза, Глеб Иванович нацепил маску привычного добродушия: Алешенька, вы же анализируете особенности силы и намирянина? Да. Сможете настроить поиск на аналогичную: на всю или только на ту, что рос непонятно для чего использовал. На всякий случай уточнил подчиненный: на всю и особое внимание уделяйте непонятной части. Понял, сделаем. Не сдержав обреченного вздоха, Алексей быстро застучал по клавиатуре: Дар для этих уродцев, как воздух, мрут без него, словно мухи. Рано или поздно все равно попадется. Корольков с предвкушением улыбнулся.